Глава 14. Невидимый мститель Фрода распростерся на земле, а над ним нависло мерзкое чудовище. Не обращая внимания на крики Сэмми, Шелла подняла когтями передних ног опутанного паутиной хоббита и собиралась уже тащить, Этот живой кокон к себе в подземелье. Сэмми, не раздумывая, кинулся на помощь хозяину. Рядом валялся оброненный Фрода эльфийский меч. Сэмми на бегу подхватил его, и в единый миг в руках хоббита сверкнули два клинка. Он издал яростный попль и, очертя голову, ринулся в бой. Для гигантской паучихи хриплый крик хоббита — прозвучал лишь слабеньким писком. Она медленно повернула рогатую голову, и два пучка зеленоватых глаз уставились на крохотное существо с двумя странными сверкающими клыками. Шелоп за все долгие века своей хищной жизни не встречала еще такого смельчака, который сам кидался бы в ее смертоносные объятия, В когтях у нее уже была аппетитная добыча, и в предвкушении кровавой трапезы Шелоп спешила убраться в темное свое логово. Сэмми был лишь небольшой помехой, которую можно смахнуть со своего пути одним движением суставчатой ноги. шелоп просчиталась. Не успела она опомниться, как стальной клинок отсек поднятую клешню, а другой сверкающий голубым огнем острый зуб вонзился в самое скопище мелких мерцающих зеленой злобой глаз. Один многоокий пучок лопнул и померк. Окревевшая паучиха шипением обрушилась на хоббита всей своей тяжестью. На всем покрытом толстой бронированной чешуей теле шелоп Было уязвимо лишь одно место. Белое раздутое брюхо, под которым и оказался Сэмпи. Под этой тушей он задыхался, но зато был недосягаем для когтей и ядовитого клюва. Шелла приподнялась на своих суставчатых ногах, пытаясь изогнуть длинную шею и перекусить костистым клювом мелкое существо, копошащееся под ней. Освободившись на мгновение из-под удушающего пресса, Сэмми тут же изо всей силы вонзил меч в вибрирующее брюхо чудовища. Голубой эльфийский клинок пропорол тонкую кожу и зловонный белый мешок лопнул с отвратительным креском. Шелоп содрогнулась от дикой боли, напрягла все свои восемь коленчатых ног и отпрыгнула в сторону, оставляя за собой полосу желтой гнойной жидкости, сочившейся из рассеченного брюха. Голова у Сэми кружилась от страха и отвращения. Он поднялся и сделал два неверных шага к лежащему неподвижно, спеленутому по рукам и ногам Фрода. И тут, позади него, раздалось злобное шипение. Раненая паучиха готовилась последним прыжком расправиться сразу с обоими хоббитами. С ее клюва текла струйка ядовитой слюны. Единственный пучок мелких глазок светился неутоленной злобой. Дрожащие ноги напряглись. Сейчас скинется вперёд и не спастись от страшного клюва, от крючковатых железных когтей. Сэмми загородил собой беспомощного фрода и приготовился подороже продать свою жизнь. И в это мгновение на груди под плащом Сам собой затеплился светильник Галадриэли, который накануне отдал ему Фродо. Сэмми выхватил хрустальный шар и высоко поднял его над головой. Он вдруг почувствовал необыкновенный прилив почти бесшабашной смелости. «Давай, гадина!» — крикнул Хоббит. «Иди сюда, мерзкая тварь! Я разделаю тебя на кусочки!» И Сэмми с обнаженным мечом Устремился на шелоп. Ярким ослепительным светом вспыхнул хрустальный шар. Мутную тьму разорвали острия холодных, как стальные клинки лучей. Сверкнула молния, разметавшая на виши над горами черные тучи. Белая, как раскаленный металл, вспышка опалила раненый глаз шелоп, погасила зеленый огонь другого злобного многоокого пучка. Ноги ее подогнулись, она шлепнулась на вспоротое брюхо и, цепляясь клешнями за камни, поползла к черной дыре в свое подземное логово. Сэмми растерянно глядел вслед улепетывавшей гигантской паучихи. Он еще не опомнился от смертельного ужаса не успел совладать с неожиданным порывом храбрости и с помутившимся взором Кинулся было преследовать кровожадную хищницу, уже втягивавшуюся в узкий подземный проход. Сэмми со всего маху рубанул по задним ногам паучихи и свалился без сил. Очнулся он, когда на горы упала ночная тьма. Сами поднялся и, шатаясь, направился к темневшему среди камней. по прежнему неподвижному телу Фрода. «Хозяин!» — хрипел он. «Как вы!» — ответа не последовало. Сами осторожно перерезал стягивавшие хозяина путы и приник ухом к его груди. Сердце не билось. Бледным пятном в темноте ночи светилось безжизненное лицо Фрода. Сэмми обезумел от горя. «Фродо! Господин Фродо!» — кричал Хоббит. «Проснитесь, хозяин, ну, пожалуйста, дорогой, милый Фродо!» Безутешно рыдал он. Все призывы были тщетны. Фродо оставался неподвижным. Сэмми в ярости кинулся к черной дыре, Выкрикивая во мрак пещеры бессмысленные угрозы, Потом снова ринулся к взучастному телу хозяина. «Он умер! Умер! Умер!» Вопил Сэмми, и скорбное эхо дробилось И гасло в темных ущельях. Тоска сжала сердце Сэмми, Он вдруг ослабел, Рухнул рядом с мертвым хозяином И потерял сознание. Сколько он так пролежал, Сэмми не знал, Но, открыв глаза, Понял, что уже наступил рассвет. Сырой туман окутывал вершины гор, Клочьями повисал на скалах И белой кипенью заливал ущелье. Свернувшимся сознанием снова навалилось и вчерашнее отчаяние. «Что делать? Что же мне делать?» Причитал Сэмми, склонившись над мертвым телом Фрода. «Возвращаться домой или идти дальше одному?» Он заплакал, и горячие слезы упали на лицо Фрода. Оно уже не было таким белым, а приобрело холодный, зеленоватый оттенок. Сами укрыл хозяина лариантским плащом, положил рядом с ним свой меч. «Вы уж извините, хозяин!» — тихо бормотал он. «Возьму я ваш эльфийский клинок взамен своего, и светильник Галадриэля мне еще пригодится. Я твердо решил не отступаться». а продолжить нас с вами путь. Пускай и мне грозит гибель, но я пойду до конца. Сами пошарил на груди Фродо и взял в руку кольцо всевластия. Оно легло на ладонь тяжелым грузом. — Ничего, — шептал Хоббит. — Справимся. Не сомневайтесь, господин Фродо. Лежите спокойно. Он поднялся. Сделал несколько шагов по тропе И вдруг снова рванулся назад. Нет, не мог он оставить здесь своего хозяина и друга. Лучше уж умереть рядом с ним. А смертью ждать долго не придется. Явятся орки или же выползет из норы Залечившая раны паучиха. А то и просто доконают его здесь, в каменной пустыне. Холод и голод Так умрет Последний из девятерых А кольцо Неужто после всех смертей и жертв Оно достанется черному властелину И тогда конец всему Погибель придет в золотой лес Лориэна Исчезнет благословенный Эльфорд Сгорит в огне войны и пожарищ любимых хоббитание. Ах, был бы сейчас рядом Гэндальф, Он подсказал бы хоббиту, что делать, Поддержал бы его в миг смятения и страха. Гэндальф. Великий маг наверняка поручил бы ему, Маленькому садовнику, скромному хоббиту, Довершить то, ради чего погиб его хозяин. Сэмми взглянул на застывшее лицо Фрода с открытыми мертвыми глазами, и ему показалось, что тот осуждающе смотрит на него, словно укоряя за трусость и сомнения. Да, решительно вымолвил Сэмми. Я пойду. Прощай, дорогой хозяин. Твой Сэмми не оплашает. Покойтесь с миром. и обещаю, если буду жив, вернусь и унесу тебя в Хабитанию, чтобы покоилось твое тело в родной земле. Он поцеловал холодный лоб Фрода и, кряхтя, оттащил хозяина к укромной груди камней у края тропы. Сжимая в руке кольцо, Сэмепануро двинулся в путь. Он больше ни разу не оглянулся. Тропа, зажатая между скалами, вскоре превратилась в длинную лестницу со стертыми ступенями. Уже виден был конец ущелья, и прямо перед Сэмми возвышался грозный силуэт черной сторожевой башни. В ее бойнице мрачно мигал красный глаз. Хоббит постоял мгновение, а потом, набычившись, и, упрямо наклонив голову, пошел к последнему перевалу. Зубчатые скалы сдвинулись, словно не желая пропустить его. Еще несколько шагов, и он ступит на землю врага. В это мгновение впереди послышался шум. Раздались грубые голоса и звяканье оружия. «Орки!» Сэм увидел, как из башни выныривают огоньки факелов. Позади тоже затопали. А откуда -то слева донеслись хриплые окрики. Значит, его заметили? Или следили с самого начала? Проклятая башня с ее красным кровавым глазом. Сейчас в выскочат на гребень и уже никуда не скрыться, не спрятаться. Спрятать кольцо... Сэмми, в руке, кольцо заметался, но было поздно. Из-за скалы высунулась склокоченная голова громадного орка, и, хобби, не помня себя от страха, надел кольцо на палец. В один миг все переменилось. Скалы, небо, ущелье, гогочащие орки расплылись в прозрачном тумане. Зато стали отчетливо видны пещеры морей, Слышалось утробное хлюпанье мертвых топий, катило тяжелые волны великая река Андуин. А еще через мгновение зрение Сэмми прояснилось. Он теперь отчетливо различал каждую складку призрачных гор. До его слуха доносились из подземных коридоров паучьего ущелья жалобные стоны раненой шелоп. Мир обрел такую ясность и четкость, будто он, маленький хоббит, парил в самом центре Вселенной. Но в следующее неуловимое мгновение Сэмми снова ощутил себя стоящим на каменистой тропе между рогатых скал у всех на виду. И померещилось ему, что притянутый золотым блеском кольца жадно шарит в горах не мигающий глаз Саурона. Еще не сознавая, что стал невидимым, Хоббит в ужасе прижался к шершавой скале, когда с ревом и воем пронеслась мимо вереница уродливых орков. Они устремились к логову Шелоп, и вскоре оттуда донеслись их радостные возгласы, грубая перебранка и хриплый смех. Сэмми, не двигаясь с места, Слышал все, будто стоял в самой гуще этой орущей Орды. Эй, Горбак, что ты там копаешься, тупица? Заткнись, Шаграт, ты мне не начальник. Эй, парни, сюда! Смотри, валяется себе не гу-гу. Вот проныра, как он сюда прошмыгнул. Шелап, видать, вся ждя его поцеловала. Хо -хо -хо -хо. Сэмми похолодел. Орки нашли тело Фрода. Помыслить даже страшно, что они с ним сделают. Пусть хозяин умер, но даже и мертвого его нельзя отдавать на поругание врагу, забыв все свои страхи. Сэмми отлепился от скалы. Выхватил меч И кинулся обратно по тропе Сколько их там прикидывал он на бегу Десять, двадцать, а хоть тысяча Все одно погибать Может, когда-нибудь сложат обо мне песню И в его голове заплясали строчки будущего гимна Забудется едва ли Как Сэмми погибал Как он на перевале геройски воевал И тут он выскочил на площадку Перед черной дырой Ведущей в логово Шелопф Орки, подхватив безжизненное тело Фрода, уже втягивались в темный проход. «Тащи его прямиком к нижним воротам!» — отгонял передних начальственным окриком громадный орк. «Штарушка-шелоп, надеюсь, дрыхнет. Тобой все равно подавится, ха-ха-ха! разговорчики Сэмми подскочил к зияющей черной дыре, когда последний орк исчез в темноте. На секунду хоббит застыл перед страшным отверстием. Оттуда на него пакнуло густым смрадом. Ноги ослабели, на лбу выступил холодный пот. Все же, преодолевая отвращение и вновь нахлынувший ужас, Сэмми шагнул во тьму. Но, к его удивлению, теперь мрак не казался таким непроглядным. Сквозь серую пелену он прозревал лабиринт ходов, тоннелей и коридоров — Орки отлично знали всю эту паутину подземных прямых и обходных проходов, пробитых в подбашенной скале. Много раз на дню приходилось им сновать туда и обратно, рискуя попасть в когти шелоп. Вот и теперь сами видел цепочку факелов, мелькавших в переплетениях длинных коротких ходов. Доносились до него и усиленные гулким подземным эхом грубые голоса. — Не так, шаграт!" «Того и глядишь, и лоб выскочит!» «Но да не трусь, горбак! Нашу старушку когда-то здорово шарахнул! Видишь, повсюду на камнях брызги!» «Хе-хе-хе! Это ее зеленая кровушка!» «Пху! Небось, забилась в свое логово и рану залезли!» Неужто кто-то ей брюхо распорол!» Не иначе, как громила троллили Эйв с голубым клинком? «Да не, уж не тот замухрышка, которого мы нашли у входа!» «Эй, приятель, не очень-то я его потроши, Велено всякого, кто попадается, тащить в башню! Что-то всполошились там наверху, Поговаривают, на сгулу глядел лазутчиков!» Вот и приказали глаз не смыкать Каждый закоулок и общаривать Ага, я приказ наизусть помню Стражу удваить, крестницам бы дозор Тьф, нижние и верхние ворота на запор Нам бы второго искать Того, который паутину разрубил, дошело лоб А только и годится, что на обед грифом-могильником Тьфу, падали одним словом Ну и болван же ты, горбак Сам посуди, стало бы щелоб дохлятину паутиной опутывать У нее есть такой яд, которым она только уцепляет, Утянет к себе, подвесить в холодном погребке И сохранить живое мясцо про запас Так что... Жив этот, фу, недомирок. Дотащим до башни, а там его быстро в чувство приведут и выпотрошут не хуже нашей паучихи. Все выложат, как миленькой. Услышав последние слова, самя столбенел. В глазах его потемнело. Значит, Фродо жив. И он. Верный слуга? Бросил своего хозяина на произвол судьбы? Теперь остается одно — либо вырвать его из лап кровожадных орков, либо погибнуть вместе с ним. Сэмми устремился вперед по извилистому коридору, Ворки были где-то рядом, но голоса быстро удалялись. Он уже почти нагнал гомонящую толпу, видел цветы факелов на каменных стенах, когда раздался глухой удар, и все смолкло. Сами пробежал еще один поворот и уткнулся в большой камень, загораживавший проход. Неужто тупик? Отворотить такой громадный камень ему не под силу. Удаляющийся топот по ту сторону камня привел его в неистовство. «Глупец!» — скорил он себя, «а теперь их не достать!» Сэмми заметался, отбежал назад, надеясь отыскать другой ход, и вдруг заметил, что перед ним не просто каменная глыба, а низкая тяжелая дверь на железных петлях, врезанная в каменную арку. Между квадратной дверью и аркой Вверху слабо светился полумесяцем довольно большой зазор. Сэмми подпрыгнул, уцепился за небольшой выступ, подтянулся и протиснулся в щель. Бухнувшись по ту сторону двери, он быстро вскочил на ноги и прислушался. «И не перечь мне, горбак!» — послушался совсем рядом. «Запрем его в клетушку на самом верху башни!» «Вот еще выдумал Шаграт! Тащиться на самую верхотуру! Внизу в подвале тоже неплохая темница!» <г Guys> – проворчал Горбак. Балван. откликнулся Шаграт. «Зато там уж никто до него не доберется!» «Никто!» <гасш> – гаркнул, что есть мочи Сэмми. «А про эльфа с голубым клинком забыли?» Одним прыжком он достиг поворота И в недоумении остановился. Длинный коридор был пуст. То ли эхо, то ли шутки кольца, Но слух явно обманул хоббита. Он ринулся вперед, и в конце коридора увидел серое пятно дневного света. Здесь был выход наружу. Сэмми, забыв усталость, понесся вверх по наклонному каменному полу. Коридор резко оборвался, и хоббит вылетел на гребень скалы. Прямо над ним нависала громада башни. Две черные горбатые фигуры ковыляли по каменным ступеням ведущим к широко распахнутым двустворчатым воротам. Туда уже втянулись четверо орков со свертком взваленным на плечи. «Фродо! Они его уносят в чрево башни!» Сэмми с воинственным воплем скатился со ступеней. Он размахивал мечом, но никто не заметил невидимого «Мстителя». Последний орк нырнул в ворота. Захлопнулись кованные створки, лязгнули тяжелые засовы. Башня встретила вернувшихся с добычей орков хриплыми звуками труп и барабанным боем. Сэмми с разбегу влепился в утыканную шляпками болтов бронзовую обшивку ворот и соскользнул на землю. Он остался снаружи. Фрода живым попал в руки врага.